И такой же прием ожидал белого человека, когда он, руководствуясь указаниями инкских информантов, отправился к ближайшим островам в океане. Видный специалист по древнеполинезийским легендам Пепси Смит писал, «Где бы мы ни встречались с этой рацией, всюду видим прослойку светлокожих людей, которые не являются альбиносами, однако у них очень светлые волосы и белые лица». У Маори такие люди прослеживаются подчас через многие поколения. Иногда похоже, что перед нами реверсия к исходному типу, давшему начало этому элементу. У Маори есть даже предания о расе богов, именуемых Пакепакеха. Будто бы они всегда живут на море, и кожа у них белая. Оттого Маори называли белых Пакеха, когда впервые узнали нас в 17 веке. Мы видим таким образом, что в полинезийских преданиях сохранилось некое смутное воспоминание о белом или светлокожем народе. Пытаясь разобраться в происхождении этой версии, вполне естественно приписать ее контакту со светлокожей расой в незапамятные времена. В своей статье «Полинезийская религия» Хэнди, долго проживший на Маркизских островах, писал, что местные жители верили в двух различных богов-прародителей. Тане, который, по их словам, был белый и светловолосый и считался праотцем белых чушеземцев, Хаоэ, в отличие от Атеа, праца самих маркистцев, такого же смуглого и темноволосого, как они. Хенди указывает, что на Мангае рыжевато-песочные волосы приписывали другому полинезийскому богу Тангароа, Тана Великий, отчего на этом острове людей капитана Кука приняли за светловолосых сынов Тангароа. Лишь на таком историческом фоне можно понять, почему великие народы Древней Америки и прилегающие области океана с такой готовностью покорялись европейским пришельцам, позволяя им выступать в роли суперменов и открывателей. Настоящая глава основана на докладе, прочитанном в Барселоне в 1964 году на 36-м Международном конгрессе американистов и затем опубликованном в трудах Конгресса. 19 ноября 1567 года из гавани Кальяо в Перу вышла испанская экспедиция, 150 человек на двух каравеллах. Король Испании Филипп II повелел мореплавателям отыскать в Тихом океане еще неизвестные европейцам острова и обратить в христианскую веру их обитателей. Начальником экспедиции был назначен племянник вице-короля Альваро Менданья де Нейра. Вместе с ним плыл знаменитый мореплаватель и хронист Сармьенто де Гамбо, по инициативе которого было затеяно все дело. Проведя два года в Мексике и Гватемале, Сармьенто де Гамбо в 1559 году прибыл в Перу. Здесь он первые семь лет изучал аборигенную культуру и составил для Филиппа II важные записки по истории инков. Сармьенто настолько увлекся устными преданиями инков, что вице-король Перу называл его наиболее сведущим человеком в этой области, какого я нашел в стране хотя именно он буквально подвел черту под историей инков, собственноручно выследив и схватив последнего инку, Тупака Амару. И тот же Сармьенто первым доложил о повторных утверждениях инков, что далеко в Тихом океане лежат обитаемые острова. Он настолько уверовал в истинность этой информации перуанцев, что в конце концов убедил правителя снарядить экспедицию чтобы проверить древние навигационные указания индейцев. Известно, что обе экспедиции Мендани прошли успешно, однако мало кто задумывался над вкладом инков в успех испанцев. Может быть, это не так уж и удивительно, ведь обнаруженные экспедиции Соломонова острова лежали не в том районе, о котором говорили инки, и нынешние исследователи полагали, что суда древних инков вообще не годились для океанских плаваний. Тем не менее, в 1722 году, через полтора-ста лет после попытки Сармьента последовать навигационным указаниям инков, голландский адмирал Рогевен нечаянно наткнулся на обитаемый остров, как раз там, где его надлежало искать испанцев. Правда, к тому времени, когда Рогевен открыл остров Пасхи, его современники давно забыли сообщение инков